Мезальянс под майонезом Славик женился неожиданно. Даже для тети Гали, которая была не готова к роли свекрови. Я была приглашена на свадьбу. Моя мама запекала баранью ногу и выводила майонезом рисунок на фаршированные щуки. Тетя Галя месила в пластмассовом тазике Оливье, пила водочку и закусывала прямо из тазика. Славик вяло улыбался и привычно молчал. — Почему на этой? — вопрошала тетя Галя после очередной рюмки. Этой оказалась худосочная, безгрудая барышня в очках. Бледное лицо, прозрачные глаза, редкие волосы неопределенного цвета. Ничего выдающегося ни в каком месте. Барышня была сдержана, немногословна и сидела за столом с умным видом. Есть такой тип женщин, которые кажутся очень умными, даже когда говорят полную ерунду. «Оль, ну хоть ты мне объясни!» Обращалась тетя Галя к моей маме. Мама пожимала плечами. «Ну, ты хоть понимаешь, что она... она...» Тетя Галя никак не могла подобрать нужного определения. «Не нравится мне она, и все. Недобрая она, понимаешь?» Славик с Оксаной, так звали барышню, расписались быстро и тихо. Родителей, точнее, родительницу, тетю Галю, поставили перед фактом. ну что он в ней нашел?» Не унималась она. Мама внимательно разглядывала в духовке баранину. «И что ты в ней нашел?» Спросила Славика я. «Она совсем другая», — сказал он. «Как с другой планеты. Как будто я общаюсь с гуманоидом, понимаешь?» «Не понимаю. Я бы не хотела выйти замуж за гуманоида», — ответила я. «Тут другое. Я не знаю, чего от нее ждать. Неинтересно. Она умная, образованная, начитанная. Мне с ней даже страшно бывает. Я ее недостоин. А она меня выбрала». «Не понимаю», — честно призналась я. «Это же этот... Как его?» — причитала на кухне тетя Галя. «Мезальянс», — подсказала мама. «Чего?» — не поняла тетя Галя. «Нет, это как-то не по-людски, ненормально. Где мой Славка? А где она?» То есть тетя Галя считала в точности наоборот — что эта Оксана недостойна ее прекрасного сына. Я, если честно, думала так же. Оксана мне не понравилась. Сидела с таким видом, словно все вокруг идиоты, а она одна умная. Это она от волнения. Пытался оправдать супругу Славик. Ты ее любишь? Спросила я. Славик улыбнулся. Она мне не нравится. Что-то в ней не так, сказала я. «В нас во всех что-то не так», — пожал плечами Славик. Гости были странные. Со стороны Славика я, моя мама, тетя Галя, его лучший друг еще съесли Люшка. Со стороны невесты — никого. Родители Оксаны приехать не смогли по какой-то уважительной причине. Тетя Галя метала громы и молнии. «Какая уважительная причина! Дочь замуж вышла!» Возмущалась она на кухне. «Странная она, очень странная. Скажи, Ольга!» Мама промолчала, потому что в дверях стоял Славик. «Почему не приехали ее родители? Объясни мне!» Потребовала от сына тетя Галя. «Не знаю!» Равнодушно пожал плечами Славик. «И кому мы это наготовили?» Спросила тетя Галя. «Сами съедим!» Ответил Славик. За столом сидели все мрачные. Оксана вяло ковыряла вилкой салат. Тетя Галя только и ждала повода, чтобы взорваться. Славик наворачивал баранью ногу. Спустя неделю после этой странной свадьбы тетя Галя прибежала к моей маме с бутылкой водки в одной руке и селедкой под шубой в другой, бухнула все на стол, сама достала рюмки и села. — Что? — спросила мама. «Ох-ть!» – произнесла тетя Галя. Она не оставила попыток выяснить, что за уважительная причина была у родителей невестки не явиться за торжество. Выбила из Оксаны телефон ее матери и позвонила, как сватье-сватье. Лучше бы не звонила. Мать Оксаны родила второго ребенка, сына, уже поздно, в сорок один год. Такое позднее счастье. Дышать над малышом боялась. Оксана к брату была равнодушна, но не отказывалась посидеть, поиграть. Мальчику было два года. Оксана с братом пошла погулять. Ребенок стоял рядом с большими железными качелями. Кто-то из старших детей спрыгнул, и качели ударили мальчика по голове. Три дня он пролежал в реанимации и умер. Родители винили во всем Оксану, не доглядела, не уберегла. Вслух ничего не сказали, но обвинение висело в воздухе, разрывая атмосферу. Она ушла жить в институтское общежитие, оставив родителей наедине со своим горем. Они не общались. Совсем. Даже не звонили друг другу по праздникам. У них больше не было ни сына, ни дочери. Они так решили. Все это Оксанина мама скупо и коротко рассказала тете Гале по телефону. Тетя Галя сказала спасибо и пошла за водкой, а потом к моей маме. «И что теперь делать?» — спросила она. «А что ты хочешь?» — спросила моя мама. «Хочу, чтобы она исчезла из нашей жизни», — твердо сказала тетя Галя. Это могла быть случайность, несчастный случай. Нет, у меня перед глазами эта картина стоит. Ужас! А Славик знает. Я ему не говорила. Не вмешивайся, все равно крайне окажешься, посоветовала мама. Как не вмешиваться? Как? Как? Кричала тетя Галя. Как с этим жить? Тетя Галя оплакивала неизвестного ей маленького мальчика, судьбу своего Славика, свою незадавшуюся жизнь и все остальные беды тоже. Славику она ничего не рассказала, не смогла. Только старалась не сталкиваться с невесткой без особой надобности. Единственное, чего она боялась, что Оксана забеременеет, и тогда все. Понимаешь, тогда все. — говорила она моей маме. — Ну что, все, что? Тогда мы от нее никуда не денемся, — с ужасом произнесла тетя Галя. Но невестка не собиралась заводить детей. Она училась на пятом курсе и была занята дипломом, практикой и дальнейшей карьерой. Сидела над учебниками, писала, уходила рано, возвращалась поздно. Славик смотрел на свою молодую жену с искренним восхищением. Он ушел из школы после восьмого класса, окончил техникум и об институте даже не мечтал. Зато работал, зарабатывал очень приличные деньги. Славик был паркетчиком. Он клал паркет, да так, что самые требовательные клиенты боялись ходить по полу, который создал Славик. Он умел выкладывать затейливые рисунки, орнаменты, чувствовал дерево, знал, какая влага нужна какая температура. Славик любил проводить рукой по только что выложенному полу и чувствовать тепло дерева. Он подбирал цвет так, что тот менял оттенок, подстраиваясь под время суток, погоду и свет люстры. Славик был художником, признанным, востребованным Но вот что удивительно, он считал, что занимается ерундой, И преклонялся перед своей женой, которая читала умные книжки и не могла отличить настоящий дуб от паркетной доски. Оксана окончила институт с красным дипломом и решила остаться преподавать на кафедре, которую возглавлял любимый преподаватель Семён Львович. Семён Львович был гением. Его обожали все: и коллеги, и студенты. Он читал лекции, на которые сбегались студенты с других факультетов. Он был актером, мастером, на которого молились. Он не только закладывал в головы предмет, но и заставлял смотреть кино, слушать музыку, читать книги. Оксану, аккуратную отличницу, старосту курса, он не то чтобы не любил так, как остальных студентов с которыми пил кофе в студенческой столовой и курил в курилке, где мог и зачет поставить, но держал с ней дистанцию. семён Львович был смешным, добрым, человеком настроения, реагирующим на звуки, запахи, удачные слова и выражения. Оксане в трудоустройстве он отказал. Но она ходила и просила, умоляла, говорила, что готова работать за копейки, за возможность просто находиться рядом с великим учителем и набираться опыта. семён Львович думал о студентах, детях, которым она ничего дать не сможет, ни души, ни сердца, только знания от корки до корки, которые не принесут ни удовольствия, ни удовлетворения. На его кафедре работали исключительные педагоги, фанаты своего дела и предмета. Оксана ходила и просила. Никто не мог понять ее мотивации, зачем ей далось это преподавание. Мотивов не понимал и Семен Львович, и это, пожалуй, было главной причиной его отказа. Но жизнь диктует свои условия. Одна из преподавательниц, сияя и смущенно улыбаясь, сообщила Семену Львовичу, что уходит в декретный отпуск. Он был за нее искренне рад. Та самая преподавательница и убедила его взять вместо себя Оксану временно, чтобы дети не страдали, чтобы учебный процесс не тормозить. семён Львович сдался. Оксана начала работать. Преподавала качественно, скучно, но добросовестно. На кафедре ее не то чтобы не любили, но, как и семён Львович, старались держать дистанцию и никто не мог объяснить, почему. Вроде бы ходит тихо, всегда вежливая, ответственная, а души нет, не располагает к себе. Ушедшая в декрет молодая преподавательница благополучно родила сына и начала рваться на работу. Счастливый случай. У нее были и понимающий муж, и две бабушки в полном распоряжении. Семен Львович был совершенно счастлив оксана он предупредил заранее пообещал написать хорошую характеристику и даже посодействовать в дальнейшем трудоустройстве никто не мог даже представить себе того что произойдет дальше оксана стала намекать коллегам по кафедре что семён львович берет взятки от студентов мол сама своими глазами видела Конечно, никто, ни единая душа в этот бред не поверил, потому что все слишком хорошо знали Семена Львовича, неподкупного, кристально честного и порядочного человека в исконном смысле этого слова. Но сплетню, пущенную Оксаной, в институте обсуждали, мусолили, по воде пошли круги от брошенного камня. И все, студенты, преподаватели, Дружно крутили у виска и говорили, что Оксана всегда была такой странноватой, непонятной, с червоточинкой. Семен Львович был прав на ее счет. Кто пересказал ему сплетню, никто уже не помнил. Но, кто бы это ни был, руководствовался он самыми благими намерениями поставить вопрос о немедленном увольнении Оксаны. Семен Львович пошел в курилку. Вернулся на кафедру, где и упал с инсультом. Потом были больница, реабилитация и тяжелое возвращение в стены института. Оксану к тому времени уволили. Семен Львович отработал три дня. Говорили, что он шел к метро от остановки и то ли увидел Оксану на улице, то ли ему показалось, что это была она. Он умер. На похоронах были почти все его ученики, бывшие, нынешние, кроме Оксаны, о которой много говорили, но никто не знал, где она теперь. И винили ее в смерти учителя. Зачем она это сделала? На этот счет было много домыслов. Одни считали, что от глупости и злости банальная месть. Но за что? Другие были уверены, что она таким страшным способом Наведя поклеп на преподавателя, рассчитывала сохранить место. Третьи пожимали плечами и говорили, что всякое бывает. И возраст у Семена Львовича был солидный, и нагрузки непосильные. Вот сердце и не выдержало. Славик, который работой жены никогда не интересовался, считая, что все равно ничего не поймет, мог бы и не узнать обо всей этой истории, если бы в его собственной работе Не случился перерыв. Он только закончил один заказ и, последний раз, проведя рукой по роскошному полу, ждал новый. Но ремонт затягивался. Бригада никак не могла перенести стену. И Славик сидел дома один. Зазвонил телефон. «Да», — взял трубку Славик. «Можно попросить Оксану?» «Она на работе». На том конце провода девушка то ли всхлипнула, то ли усмехнулась. — Может, ей передать что-то? — предложил Славик. — Передайте, что это она во всем виновата, и ей это так не пройдет! — выкрикнула девушка и бросила трубку. Славик пожал плечами. Еще подумал, что ошиблись номером. Оксане вообще никто никогда не звонил. Но поскольку речь шла о его жене, он решил, что не может оставаться в стороне. На телефоне мигал определитель номера. Славик набрал его и услышал голос девушки. Та плакала. Она и рассказала Славику про семёна Львовича и пригласила его на похороны. «Приходите, сами все услышите и увидите». Славик поехал на кладбище и стоял, смешавшись с толпой студентов. Слушал разговоры, смотрел на лица людей, И там, на кладбище, понял, что ничего, ничегошеньки не знает о своей жене. Вспомнил он и свадьбу, и рассказ матери о погибшем братике Оксаны. Тетя Галя не выдержала, выложила всю сыну. Домой он не вернулся. Жил у моей мамы, пока Оксана вывозила вещи. Развелись они быстро, и о том, куда потом делась Оксана, никто не знал и знать не хотел. Тетя Галя не была счастлива. Она была совсем несчастлива, потому что Славику было плохо. Очень плохо. Она заходила к нам домой, где Славик ел суп, приготовленный моей мамой, садилась и смотрела, как он ест. «Ничего, ничего, все образуется», — говорила она то ли сыну, то ли себе. «Вот чувствовала я, что все плохо будет» и Оливье тогда на свадьбе пересолила. «Причем тут Оливье?» – удивилась мама. «Ни при чем, конечно, просто вспомнила». Тетя Галя смотрела на сына и не знала, как ему помочь. История с Оксаной отразилась на всех – и на Славике, и на тете Гале, и на мне. Я до сих пор ее помню, хотя мы со Славиком много лет не виделись и не разговаривали. Мама живет за городом, но встречается с тетей Галей, когда приезжает в Москву. Мне нужно было заехать домой за старым фотоальбомом. Почему-то хотелось его найти. С тетей Галей я столкнулась в лифте и даже не сразу ее узнала. Она всегда была худой, но не до такой степени, как теперь. Она была в старом платье, без лифчика. Грудь лежала мятыми тряпочками. — Здрасте, тетя Галь! — обрадовалась я. — Машка! — — удивилась она. — Ты чего здесь? — За фотографиями заехала. — Пойдем чайку попьем, — предложила она. Я, конечно же, согласилась. Тетя Галя, как только вошла в квартиру, кинулась к телефону. Судя по разговору, принимала заказы — пирожные, торт. — Вот пеку на заказ, — объяснила она. — Как печете? — удивилась я. «Я не умею печь торты и пирожные, и женщины, которые владеют такой премудростью, меня восхищают. Но меньше всего я ожидала этого от тети Гали. Я же помню вкус ее котлет и оливье, незабываемо отвратительный». «На, попробуй». Она достала из холодильника два крошечных фруктовых пирожных и один эклер. «Нравится?» — улыбнулась тетя Галя, глядя, как я заглатываю пирожное целиком. «Угу», — ответила я. «Но вы же...» «Да-да, я знаю. Это Ольга всегда была кулинаркой, а я нет. Но вот оказалось, что умею печь. Мне нравится. Увлеклась тогда, после всей этой истории, чтобы Славика порадовать. А теперь пеку на заказ. Немного, но нормально, на жизнь хватает. Даже торты свадебные пеку, представляешь?» «Трехъярусные. Смотри, я тебе фото покажу». Тетя Галя достала альбом с фотографиями, как портфолио. На фото были запечатлены детские тортики со смешными рисунками, разнообразные пирожные и два свадебных торта с фигурками жениха и невесты. «Здорово!» — искренне восхитилась я. «Может, и ты мне чего-нибудь закажешь?» — предложила тетя Галя. «Обязательно!» — пообещала я. «И если кому-нибудь нужно будет, пусть звонят. У меня дороговато, но вкусно. Все съедают». Если честно, то если бы не пирожные из холодильника, я бы тетя Галя не поверила. На кухне у нее была кристальная чистота, какой никогда в жизни не наблюдалось. И никаких следов готовки, ни грязных противней, ни засохшего крема, ни разбитых яиц — «Голчонок, я дома и голодный!» Раздался из комнаты бывшей детской Славика мужской голос. «Муж!» Почему-то шепотом сказала тетя Галя. «Какой муж?» Обалдела я. «Обычный. Я замуж вышла. Ничего, живем хорошо». Тетя Галя металась по кухне, ставила на огромный поднос чай, пирожные, кусок холодного мяса, «Сейчас я его покормлю». Она испарилась с носом в комнате. «Вот такие дела», — сказала она, вернувшись. «А где Славик?» «Переехал, квартиру снимает», — ответила тетя Галя. «Ты ему позвони, он рад будет. Работает. Редко приезжает сюда, как и ты. Кофе будешь? Я сварю. Всю ночь готовила. Надо заказ отнести в соседний дом». «Вы по ночам печете?» «Ну да, спокойная и свеженькая». Когда тетя Галя наливала мне кофе, из комнаты вышел мужчина. Тетя Галин муж лоснился и был широк в талии. Явно выспавшийся, со здоровым цветом лица, он производил впечатление человека, который регулярно, сытно ест хорошую еду. «Ты мне не сказала, что у нас гости!» Обиженно проговорил он. «Это Машка, дочка Ольги с соседки. Представила меня тетя Галя. Может, ты отнесешь поднос? Тут недалеко, в соседний дом. А я пока остальное упакую». Тетя Галя изменилась не только внешне. У нее даже голос стал другой. Она никогда никого ни о чем не просила. «Не могу», — опять обиделся мужчина. «Как я дверь открою с подносом?» «А я тебе в коробку положу». «И что, я как дурак с коробкой пойду?» «В соседний дом, недалеко». «Нет, одеваться надо. Я не собирался сегодня выходить». «А куда нести-то надо?» «Помнишь, Нижану, она мне торт заказывала?» «Не помню». «Вот пирожные заказала. Детский стол у нее». «Она мне не нравится, не понесу. Пусть сама приходит или мужа пришлет». «Ладно, ладно, я сама, иди отдыхай». Мужчина ушел в комнату, коротко кивнув мне на прощание. «Вот», — сказала тетя Галя, — «так и живем». Она была усталая, худая и грустная. Со мной разговаривала, но думала о своем. То ли об очередном заказе, то ли о том, как отнести две большие коробки. «Вы похудели». Сказала я тетя Галя, когда мы с ней несли коробки в соседний дом. «Когда готовлю, не могу есть», — улыбнулась она. «А потом уже и не хочется от усталости». «Он хороший». Тетя Галя имела в виду своего мужа. «Меня поддерживает, понимает, к Славику хорошо относится. Славик мне очень помогает». Тетю Галю я знала почти так же хорошо, как свою маму. Она говорила одно — А я слышала совсем другое. Муж у нее не зарабатывает. Славик приезжает и привозит деньги. Остальное тетя Галя зарабатывает на заказах. Везет все на себе, потому что муж даже коробку в соседний подъезд отнести не может. Никогда бы не подумала, что вы такие вкусности готовите. И я бы не подумала. Видимо, у меня такой талант, ограниченный. А салат до сих пор пересаливаю. «Мама бы вас не поняла», — сказала я. «Поняла бы. Славик уехал. Одно мне плохо было. А так есть муж, мужчина. Это важно. Ерунда какая-то». «Может, и ерунда», — легко согласилась тетя Галя.